Язык тех, кого Хьюм назвал моралистами больших букв, людей, которые привольно манипулируют словами вроде «справедливость», «разум» и «добродетель», предполагает общность понимания основополагающих устремлений, верований и идей, а признаков того, что такое понимание существует, не наблюдается. Здравый смысл и общность взглядов на мир еще могли существовать в веке в XVIII Однако с той поры мы стали, или должны были стать, более умудренными. При всей его нескладности и неэлегантности язык социологов или историков левого толка является старательно политизированным. И как раз для того, чтобы сделать возможным использование слов наподобие «равенство», «свобода» и «достоинство». Именно поэтому люди, пытавшиеся осмыслить наш мир, изобретали псевдонаучные жаргоны, которые вполне могли порождать на свет фразы вроде «содержательные взаимоотношения в рамках текущего привычного контекста». Но эти же жаргоны, если, конечно, вы не из тех ослов, что, полагает будто фраза используется используются для того, чтобы производить впечатление, чего им явным образом сделать не удается, по крайней мере честно пытаются обозначить то или иное явление, обойдясь без внушающих сомнений – побочных смысловых оттенков. Когда же нынешний политик или ревнитель общественной морали использует слова и фразы наподобие «честные рядовые люди» или «нравственность и семейная жизнь» или «взвешенное мышление», выясняется, что слова эти имеют в универсальной истине оснований не больше, чем пропагандистские ярлыки вроде «нацизма», «коммунизма» или «христианства». Мы гордимся, или гордились когда-то, многоликостью нашего общества, его гибкостью и терпимостью. Но по мере того, как мы возвращаемся в отношении политическом и социальном к структурам более жестким, политики начинают прибегать к языку общих исходных положений и неоспоримых утверждений. Если снова воспользоваться метафорой банкноты, можно сказать, что вся наша экономическая система — построена на фундаментально ненадежном, иллюзорном стандарте. В банке нашем нет ничего, кроме догм и деклараций. В конце концов, я не уверен, что слово «свобода» для меня предпочтительнее фразы «умозрительно ограниченный объем действий, предпринимаемых в расширенных рамках предписанных социальных параметров». В последнем случае я, по крайней мере, понимаю, о чем идет речь жалобы. То, что происходит с жалобами, страшно меня беспокоит. Часть проблемы состоит в том, что я завел себе роскошный будильник. Я отказался от честной чашки утреннего чая и плюнул в кипяток, которым снабжала меня по утрам моя старая автоматическая чаеварка. Я повернулся спиной к попискиванию болезненно напоминавшему мне сигналы кардиографа, грозящие выродиться в монотонное нытье. Вместо них я с радостью ввел в мой дом черный ящичек, который вырывает меня из мира грез, включая телевизор. Я понимаю, что это постыдная роскошь. Но если учесть, что днем я исполняю тайную дипломатическую миссию, а по ночам безвозмездно занимаюсь нейрохирургией, Утро дает мне единственную возможность заглянуть в волшебный глаз телевизора. Думаю, мой сибаридский образ жизни станет внушать вам несколько меньшее отвращение, когда вы услышите, что программа, которая осушает медовые росы моей дремоты,